665. Матерь огня йоги Искорененная привычка уже больше не беспокоит. Это означает, что она изжита. Все, что изжито, не будет беспокоить или искушать и при встрече с чудищами порога. Опасны неизжитые свойства астрала, лекущие вспять и вниз. Связанное на земле, свяжет в мире надземном. Освобождение утверждается в мире земном, очищение тоже и этим очень значительно земное пребывание. Все силы надо устремить на то, чтобы еще здесь освободиться от наростов духа. Испытания показывают, насколько это достигнуто. Испытания этим очень полезны. Будем очень внимательно отмечать то, что уже сделано в этом направлении, от чего удалось освободиться и что подлежит еще и сживанию преодолению. Нельзя оставить непобежденными нежелательные свойства и слабости. Они, как чугунное ядро на ногах, неудержимо потянут вниз. Связываем и освобождаем себя на земле. Это следует помнить, чтобы тем легче найти силы в себе освободиться от неполезного груза.